На главной аллее мы разошлись в разные стороны. — О чем ты хотел его спросить? — поинтересовался я у циркача. — А, теперь неважно. — отмахнулся он. — Просто мне было интересно, зачем русскому с немецким гражданством работать на курдов? — Не зачем, а за что? — За деньги. — За деньги. самое время было влезать с таким вопросом да я понимаю буркнул церккач просто тип очень уж мерзкий до самых ворот парка мы не заметили ничего подозрительного но даже если за нами следили чего такого мы больше не претендовали на их зеленую бмв припаркованную на специальной стоянке сразу вышли на проезжую часть И тормознули первую же попавшуюся машину. Это было не такси, просто какой-то драный «Фольксваген». Ну и что? В Германии тоже, хоть и реже, чем у нас, а подвозят попутчиков. Особенно, если это свои. За рулем сидел шкипер, Пиндрик рядом. — Ну как? — спросили они чуть ли не в один голос. Центральный офис Мерседеса вне опасности. Мы разнесем в пыль посольство России, сообщил им Циркач. А потом мы быстренько обсудили планы на вечер. И было решено первое. Шкипер и Пиндрик присоединяются к нам в самый последний момент. И только в случае крайней необходимости. Второе. Пытаемся дозвониться эльфу до, а не после. После мы должны встретиться. Звоним в бон людям Павленко. При желании к восьми вечера они могут успеть к месту событий. Тем более масштабной будет заваруха. Тем больше шансов пустить операцию совсем по другому сценарию. Идея принадлежала Филу. И мы теперь думали, кого же еще можно пригласить на сумасшедшее рандеву в Кройцберге? Местную штадет полицай? Разведку БНД? Российскую агентуру? Нет, в Россию нас просили зря не звонить. За пару кварталов от дома мы бросили Volkswagen и разными маршрутами пошли дальше пешком. Пиндрик со шкипером наблюдали за нами через площадь с другой стороны Раньян-штрасса. А мы подошли к дому напротив, по нашей улице. Двое у подъезда сразу не понравились мне. Это были незнакомые, но слишком хорошо узнаваемые по манере поведения персонажи. «Не стоило сейчас идти в квартиру к Монике». Не стоило даже звонить. Либо у нее уже сидели гости, либо эти двое ждали гостей. В любом случае, самой Моники, скорее всего, в квартире не было. В лучшем случае сбежала, в худшем все-таки забрали. И теперь не криминальная полиция, а какая-нибудь из спецслужбы Мы все, конечно, симпатизировали. этой милой хромоножке с экстремистскими наклонностями, не говоря уже о циркаче, который не просто симпатизировал, но даже он в сложившейся ситуации ничем не мог быть ей полезен, уж если и вытаскивать девчонку только при участии эльфа, но это станет возможным ближе к ночи. кстатии мы пробовали звонить семецкому еще из машины. Номер не отвечал. Не стоило даже и гадать, по какой из миллиона причин этот супершпион решил отключить свой мобильник. Что нам оставалось делать Только ездить по городу до вечера. Джип «Мерседес» был предусмотрительно оставлен не у самого дома. И мы без проблем загрузились в него поначалу все пятеро, С тем, чтобы потом вновь разделиться. Опасность кружила где-то рядом, и не стоило рисковать ради того, чтобы вместе пообедать. А выбрать в Берлине ресторан — это не проблема. Точнее, не проблема найти, и их в этом городе прорва. Выбрать — как раз огромная проблема. Если вы хоть что-нибудь в этом деле понимаете. Мы не понимали почти ничего, и нам было проще. Циркач не слишком настойчиво предлагал посетить что-нибудь экзотическое. А Фил с маниакальным упрямством рвался в русское кафе «Гегель». Да-да, именно русское именно «Гегель», а не «Гоголь». Он честно признался, что хочет вновь оказаться на красивой, и уютной маленькой площади Савиньи-плац, где видел накануне у соседнего кафе дома очаровательную проститутку. Девушка, облаченная в свою вечернюю униформу, стояла в совершенно киношной позе перед раскрытым подъездом борделя и, зазыванно покачивая ключиками в правой руке, строила глазки, Конкретно Филу. И она была очень похожа. Фил не договорил на кого. Но мы все поняли. Вопрос в другом. Почему эта шлюшка выбрала именно его? Профессиональная точность взгляда? А ведь Фил вчера и впрямь был готов к романтическому приключению. Да только у нас... Стояла на углу полная оружие машина. Циркач ждал, не теряя времени, на квартире у Моники. Пиндрик со Шкипером болтались где-то в качестве агентов наружного наблюдения. И, наконец, существовала возможность срочного вызова в любую минуту. Мы там на площади и остановились-то всего лишь потому, что обещали Монике купить по дороге пива Увидели открытый киоск, времени было часов девять, по верлинским понятиям «глубокая ночь» и второго открытого ларька рисковали уже не встретить. Взяли упаковочку и полетели дальше, готовые к чему угодно. Вчерашнее появление эльфа лишь подтвердило справедливость наших опасений. Ну, а сегодня ехать навстречу с приворожившей Фила девушкой было глупостью в квадрате, если не в кубе. Во-первых, для представительниц древнейшей профессии еще рано. Во-вторых, день выдался похлеще вчерашнего. В-третьих, кто сказал, что именно она бывает там каждый день? Но Фила влекла на Савиньи плац... Какая-то странная смесь ностальгии по прошлому и интуитивного стремления к авантюре, свойственного всем нам. И мы подчинились этой блажи, так как и мне, и циркачу, было в сущности все равно, куда ехать.